Глава 11. Ловись, рыбка, малая велика. Пекарня, хлебное царство. Это же время. Сора бегала с места на место, пытаясь выполнить все поручения, которые дала ей Элеонора. Что-то было и ее инициативой, и дух крепилась и расходовала энергию очень аккуратно. Не так уж много магии было в запасе. опросить просить у Фера она не хотела. Этот способ оставался на крайний случай. Нет, она не против такого варианта, но все же поцелуи ради удовольствия и чтобы подразнить, отличались от тех, которые дарил ей Фер для энергии. Только вот это не то, чего ей хотелось. Да и дразнить Фера стало скучно. А вот Максимилиана Демидова — одно удовольствие. Рыжий герой, что так жаждал внимания духа дома, краснел и бледнел перед маленькими уловками ссоры, принося ей тем самым огромное удовольствие. И она нашла в этом отдушину. Жаль, что времени поиграть с Максимом было мало. Все же ссора была ответственным духом и хорошо относилась к своим обязанностям. Торговый квартал строился в торопях, но был сделан качественно. а доработки по гимназии и спортивному залу можно назвать детским лепетом. Там Сора сэкономила магию, отправив Ирину и Фера за материалами. Всё же присобачить предмет было легче, чем сотворить его с нуля. При виде прототипа можно было повторить любую вещь. Сора чуть схитрила. Ирина, кстати, странно себя вела после той прогулки за спортивными снарядами. Она все время смотрела в телефон и странно улыбалась. Сора даже заподозрила, что она подсела на сетевое казино. Хоть это и не было в характере Ирины, но мало ли что. Все же Сора прочитала множество историй, когда осознанные люди просаживали все деньги, ведясь на уловки мошенников. И дух решилась подойти к бывшей убийце, чтобы узнать, что же такого интересного было в телефоне у девушки. Она даже отложила свои дела, ведь нужно было предупредить Ирину на случай мошенников. В это время Настя, довольная и широкой улыбкой, общалась с помощниками на кухне. Со старыми помощниками, если быть точной. Новые еще не шли на контакт ни с кем, кроме Фера. Но Настю ссора не хотела впутывать, ведь у принцессы были свои переживания, а она была впечатлительной особой. и могла начать сильно тревожиться за состояние Ирины. Сора тихонько подошла к спине девушки, но убийца ловко свернула какой-то чат и посмотрела в сторону духа. «Я тебя увидела, не подкрадёшься», улыбнулась Ирина, опасно сузив глаза. Но дух увидела, что она с кем-то переписывалась. Точно мошенники. «Ирина, не отдавай им свои деньги!» Прошипела Сора, сделав преждевременные выводы. «Какие деньги?» — округлила глаза Ирина. Даже похлопала себя по карманам. Вроде деньги были на месте. «Ир, тебя будут медленно заманивать в сети, но ты не ведись. Давай вместе подумаем, как выйти из этой ситуации. Мы даже Фера можем подключить, если все слишком плохо. Он уж точно найдет мошенников да отправит их к чёртовой матери». В прямом смысле. «Ты, главное, скажи, кто он!» Ирина слушала эту речь и хлопала глазами. «О чем говорила Сора?» Девушка не понимала. Даже Настя услышала кусочек и открыла свои голубые глаза во всю ширь. Но Ирина махнула ей рукой, молчаливо говоря, что Сора просто опять насмотрелась всякого в сети. Настя улыбнулась и ушла искать Элеонору. оставив Ирину разбираться с духом. «А теперь по порядку», — вздохнула девушка, глядя на ссору, которая от возбуждения перебирала пальцами пряди алых волос. «Какие мошенники! И почему ты уверена, что они что-то хотят сделать с моими деньгами? И зачем мне подключать Фера?» Ирина сделала акцент, озадачив этим ссору. «И то верно». зачем бывшей убийце нужна помощь фера если она сама по себе неплохой профессионал сора недоуменно моргнула нет мошенников спросила дух нет мошенников да и я не так глупа кивнула ирина тогда с кем ты закрыла чат прищурилась сора вспомнив о странности познакомилась с одним мужчиной Переписываясь, Он меня забавляет», — хмыкнула Ирина. «И ты ничего мне не сказала?» А вот эта ссора не могла простить. «Как так? Они же всегда обсуждали своим женским кругом все, что касалось мужчин». А тут Ирина решила скрыть такую информацию. «Просто пока решила не говорить». Девушка сразу начала успокаивать ссору, пожалев о том, что не объяснила раньше. Тем более, сама все расскажу от начала и до конца». «Смотри мне!» — погрозила пальчиком ссора, все еще надув губы. А Ирина не сомневалась в том, что духу понравится полная история. Только расскажет ее убийца позже, намного позже. «Уж явно не сегодня». В принципе, я думал, что Максим сдастся и попросится наверх. Такой вариант событий был маловероятен, но возможен. Все же битва с низшими изрядно помотала Демидова. Но нет, Максимка держался изо всех сил и на седьмом уровне. Довольно бодро держался, кстати. К седьмому уровню у Демидова были сильные претензии, и там Максим чуть не перешел черту безумия. Пришлось дать еще парочку подзатыльников, чтобы не расслаблялся. Не хотел я разбираться с безумным Максом во второй раз. А печать раба могла помочь сдержать его. Пусть и не полностью, ведь я не хотел делать из Демидова бездумную марионетку. Но теперь мне приходилось отвешивать ему подзатыльники, чтобы держал свой ум и безумие при себе. Не нравился седьмой уровень? Ну, что поделать. Мне тоже что-то не нравится. Так я же не несусь, сломя голову, чтобы уничтожить эти неприятные вещи. Хотя, ладно, бывали в моей жизни всякие происшествия, но чаще холодный разум у меня все же преобладал. Тем более на восьмом уровне рациональности и здравый смысл были нужны как никогда. Иначе полыхнёт не по-детски, в прямом смысле этого слова. Это не третий уровень с огненной рекой, а самый настоящий ад, каким его представляли все люди. Восьмой уровень — это пристанище высших. Только я не думал, что там был хоть один высший. У них-то голова на плечах была, чтобы не соваться ко мне. Скорее всего, они уже чувствовали легкую ауру, которую я распространил специально для них. Стоило Максиму ступить с помощью лужи портала на восьмой уровень, как он даже задышал легче. Его стихия наполнила его энергией. смывая усталость. Кожа Максима даже светиться начала, будто он только что устроил себе пир и наелся до отвала. «Огненная долина! Впервые вижу ее так близко! На его, а не в учебнике!» Поражённо выдохнул Максим. «За всю историю человечества сюда смогли дойти лишь немногие?» Тут он был прав. Только один процент, а может и меньше от героев, заходил сюда. Возможно, меньше. Не любил я цифры, в отличие от Амона. Уж он бы точно сказал статистику посещений восьмого уровня. А еще и процент выживаемости. Так что считаем, что Максиму крупно повезло, что сюда он попал со мной. Выживет, не дам умереть понапрасну всем моим стараниям. Перед нашими глазами растелалась долина. Где-то вдалеке взрывались вулканы, огненные озера добавляли жары в это место. А посреди всего текла огненная река, любимая часть Максимки. «Опять она!» — пробормотал Демидов, а я ухмыльнулся. «Я захватил полотенце!» Как фокусник достал я розовое нечто из кольца. Специально подготовился на случай, если мы вновь попадем к любой из рек или озер. «Очень смешно», — буркнул Максим, глядя на розовые полотенца, будто бык на красную тряпку. «Мне они не нужны. Обсохну так. Жарко же». А я оценил его юмор. «Молодец». Стал не только легче воспринимать подколки, но и шутить в ответ. «Какой он взрослый стал!» шучу конечно же но прав максим был в одном тут было адски жарко и довольно приятно как дома по которому я естественно не сильно скучал но красиво вздохнул максим еще раз как какой то дед оценил пейзажи ада конечно когда на тебя никто сразу не нападает так легче любоваться красотами ну раз красиво «Прыгай!» — хмыкнул я и увидел недоуменный взгляд Демидова. «В реку прыгай!» «Зачем?» — сделал маленький шажочек назад Максим. Но такой маленький, будто сомневался, сможет ли от меня сбежать. А я ему мог ответить утвердительно, что от меня не уйти. «Половим рыбку, будет у нас рыбный пирог!» — мечтательно протянул я, а у Максима в животе что-то забурчало. «Проголодался бедный герой». «Рыбный? Звучит вкусно», — пробормотал Максим, но с сомнением посмотрел на реку. «А там рыба точно имеется?» «О, поверь, точно», — спокойно сказал я. Максим еще раз с сомнением посмотрел на реку, но никаких других монстров не увидел. и решил, что уж я его точно в опасное место не отправлю. Наивный. Как только Максим нерешительно потер руки и прыгнул в реку, то чуть ли не с визгом выпрыгнул обратно. «Фер, это же пираньи! Откуда они тут?» — кричал Максим между грибками. «Не просто пираньи, а огненные пираньи!» — подтвердил я его наблюдение, добавив чуть больше информации. «Будет огненный пирог, усиливающий твои способности. А если туда еще и добавить мое вино из саламандр, пальчики оближешь». Как только Максим услышал про усиление своих способностей, то перестал грести. И чуть было не лишился своих нежных булок. Нельзя же так резко останавливаться в реке, где живут пираньи. Так и не только пятой точки можно лишиться, но и чего-то более ценного». «Не зевай, Максим! Давай ты их быстро убьешь, а потом мы пойдем. Сделаю тебе пирог, он и устало снимет за раз!» Подбадривал я с берега Демидова. А тот почему-то зло смотрел на меня, но все же нырнул и начал попытки убийства пираний. «Почему попытки?» «Так он не знал, как к ним подобраться. А мечом Демидов еще плоховато в Огненной реке работал. Ту попытку можно не считать». Можно сказать, что она была пробная. Хотя одно он вынес из того заплыва, что его меч напитывался огнем и сейчас пытался бодро им работать. Но пираньи не големы. Просто так насаживаться на Максимкину зубочистку они не хотели, пусть и были во много раз крупнее человеческих пираний. А их зубы могли перекусить обычный меч на раз. И Демидову крупно повезло, что его оружие было необычным. Так бы быстро остался без меча. И вот Максим уже привык к движению рыбок. Он ловко лавировал с мечом, который напитался по самое не хочу, и целился Демидов им точно в глаза или же под плавники. Только Максим не учел одного. пирании были стайными существами. Если существовала угроза стаи, то обязательно нужно ее защитить. И главная пирания не заставило себя долго ждать. Она нужна была мне больше всего. «Фер!» Тут же вынырнул Максим и хотел уже выбраться, чтобы избежать пиранью, превосходящую других в десятки раз. «Но мы что, зря сюда пришли?» «Нет уж, доделаем». А, <связывая> какие проблемы, Максим?» — зевнул я. «Она просто больше». Целиться будет удобнее. Максим скептически взглянул на меня и начал грести активнее. По дороге он убивал всех мелких пираний, чем облегчил себе жизнь. Ну вот, увидел цель покрупнее, и мелкотня стала не такой уж сложной. Всё познаётся в сравнении, не так ли? Максим уставал, но огонь продолжал его подпитывать, сводя усталость на нет. Демидов вступил в схватку с Большой Пираньей. Выглядело это забавно со стороны. Битва велась под огненной водой, и по большей части была бы скрыта от моих глаз, если бы я не был повелителем демонов. Вода бурлила от непрекращающихся атак Демидова. Он раз за разом ударял толстую чешую рыбины, зубы которой были размером почти с ногу Максима. Пиранья пыталась съесть его, чтобы отомстить за павших членов своей стаи. Я зевнул. «Так и затянуться может». Прозвенел телефон. Пришло сообщение. «Фер, у меня тут дела. Я не буду подсматривать за тобой и игрушкой. Обещаю». Братец объявился. Как раз вовремя. Я быстро написал ему сообщение. «На машине ездишь?» Молчание длилось недолго, и через несколько минут пришло еще одно сообщение. «Откуда ты знаешь?» Я не стал ничего отвечать. Брат стал паниковать. Обещал же мне не трогать машину, да не удержался. Вот пусть и нервничает, а потом, как отпустит, так я приду, чтобы он получил наказание за непослушание. Как мама в детстве делала. Прибью все его игрушки к стенам замка. Пусть попробует их отколупать под пристальным взглядом Мултибера. И чтобы ни одна стена не пострадала. Мои мысли прервал громкий шлепок. Что-то упало на берег. А потом еще множество шлепков поменьше. «А, а, готово Пропыхтел Максим, теперь вытаскивая на берег и свое тело вслед за тушей босса-пираньи и членов ее стаи. «Тебе же...» «Нужен был ее труп? Да и вообще все трупы! Хочу рыбный пирог!» «Будет тебе пирог! Мы закончили! Поедем в пекарню, и я тебе его сразу сделаю!» Максим растёкся по берегу, пока мог. Довольная улыбка у него была от уха до уха, из-за того, что он смог сам зачистить зону восьмого уровня. «Не буду ему сообщать, что это было очень слабой». В самый раз для него героя седьмого уровня, Максимилиана Демидова. Скоро он достигнет восьмого, и тогда даже Святослав перестанет быть для него противником. Вернулись в пекарню и не стали задерживаться для разговоров с дамами. Да и большинство из них уже ушло спать. А ссора опять где-то моталась. Никто не мог нам помешать. Максим сразу уселся за стол, ожидая очередное шоу с моим участием. Будто не насмотрелся на меня во время турнира. Но если зритель просит, то я обязан показать себя во всей красе. Тем более, что рецепт рыбного пирога я узнал во время своей прогулки по Иркутску. Так что по плану у нас сибирский рыбный пирог. В привычной манере подготовил ингредиенты и приступил. В подогретое молоко добавил сливочное масло. Далее сыпал дрожжи, одну столовую ложку муки и сахара. Все тщательно размешал и накрыл тряпкой, чтобы смесь настоялась. Когда опара, как ее назвала женщина, передавшая рецепт, настоялась, я добавил ложку сметаны и одно яйцо. А дальше начал вмешивать муку, чтобы замесить тесто. Как только тесто было готово, я убрал его в сторону, чтобы оно поднялось, и приступил к начинке. Босс опиранию я использую в другой раз. Иначе бедного Максима разорвет от количества магии огня. Будем давать ему все постепенно. Сперва обычные рыбки, а уж потом и до босса дойдем. Это будет экстренное повышение уровней, которое доступно лишь Максимке. Рыбу разделал и скормил под шумок кости цери. Щенок, неожиданно оказавшийся под столом, облизал угощение от мяса. Сами кости он утащил в подвал для развлечения. Как только поиграется с ними, уйдет к белке, которая накануне получила порцию лечебной булки и сейчас страдала от боли на верхнем этаже. А я говорил, что лечение будет неприятным. Но мне, естественно, никто не поверил. Рыбу убрал в сторону, чтобы она случайно не поджарила мне другие ингредиенты. Хоть и мертвая, но пиранья все еще обладала своими свойствами, будто ее только что достали из огненной реки. Лук нарезал тонкими кольцами и также отложил в сторону. Тесто как раз поднялось. Достал форму, выложил на дно слой теста, сверху — луковые кольца, а после — кусочки рыбы, которые начали поджаривать лук. На рыбу положил сливочное масло. Последний слой вновь состоял из луковых колец. Закрыл пирог и украсил его фигурками из теста. Отправил в печь. Дон не стал туда лезть, а просто завис рядом, тоже уже предвкушая пирог, как и Максим. Когда выпечка была готова, я сразу же отрезал большой кусок Максиму и подал его вместе с вином из саламандр. Алкоголь развел с другим, чтобы у Максима желудок не взорвался. Демидов с наслаждением вдохнул запах рыбного пирога и нерешительно отломил вилкой маленький кусочек, а после сразу же отправил его в рот. «Вместе с вином давай!» — кивнул я Максимке. Тот не стал долго думать и сделал глоток вина. Думаю, сейчас Максим испытывал одновременно приятные и странные ощущения. Будь он героем другой стихии, то была бы лишь боль. Но сейчас по всему его телу расплывались волны эйфории. И когда он съел весь пирог, не моргнув и глазом, то выдохнул изо рта огонь, как дракон из легенд, а после взглянул на меня. «Фер, а можно еще?»